Я на сегодняшний день у вас экспроприирую этот кабинет. Туда мне идти незачем. Эти космические картинки не для меня. Пусть твои коллеги-генералы на них смотрят. А ты мне пришли одного из операторов, которые там сидят. Молодой был парень с краю. Вот его и пришли. «Я могу прислать руководителей группы», — встал со стула Ладынин. «Не надо. Мне молодой нужен, который с краю сидел. Я заметил, как он записывает параметры. Даже не глядя на экран. У него хорошая память. Мне такой нужен». «Ладно». Ладынин знал, что в таких вопросах переубедить старого друга невозможно. «Тебе еще что-нибудь нужно?» «Стакан хорошего чаю. И этот кабинет. Больше пока ничего. С подполковником сумеешь договориться?» «С каким подполковником?» «Не понял Ладынин». «С хозяином этого кабинета», улыбнулся Абуладзе. «Тебе на природу нужно немного отдохнуть. Совсем заработался. Вместе поедем, если все хорошо кончится. Завтра и поедем». — пообещал начальник ГРУ, выходя из кабинета. Тенгиз Абуладзе прошел за стол и сел, глядя в окно. Небо было в тучах, собирался обычный весенний дождь. Кто-то осторожно открыл дверь. — Разрешите? — спросил молодой офицер, за которым послал Абуладзе. У капитана было красивое молодое открытое лицо. Абуладзе поманил его пальцем. «Заходи, дорогой!» Капитан вошел в комнату. «Проходи, садись!» — предложила Абуладзе. Молодой офицер был в растерянности. Он видел этого типа в штатском у себя за спиной еще десять минут назад, но не знал звания и должности этого человека. «Это ваша группа следит за машиной террориста?» — спросила Абуладзе. Ты ведь, кажется, прослушиваешь его сотовый телефон. Так точно. После второго разговора ничего необычного не заметили? Капитан уже понял, что говоривший с ним человек был тем самым неизвестным, который вел переговоры с террористом от имени министра обороны. Перепутать его характерный гортанный голос было невозможно. — — Нет, он никому не звонил, — доложил все еще недоумевающий капитан. — А почему? — спросил друг Абуладзе. — Не понял, — смутился капитан. — Что почему? — Почему он никому не звонил? Мы ведь попросили его дать нам лишние три часа, избавить сумму денег. Он ведь должен был посоветоваться, как считаешь? — — Да, — растерянно подтвердил капитан, — но он никому не звонил. — А почему? — Не знаю. — А ты подумай, подумай, капитан. — Может, он их руководитель и сам принимает решение, — предположил офицер, но, заметив скептическое выражение лица своего собеседника, задумался. Если он сам руководит террористами, то почему находится так далеко? Они ведь могут сбежать с его деньгами, — подсказала Буладзе. Да и капсулы им доверять особенно нельзя. Он... У него другая система связи, — понял офицер. У него в автомобиле еще один мобильный сотовый телефон с другой системой связи. Поэтому он никому и не звонит. — Верно. А засечь его второй телефон вы сможете? — Если он позвонит нам, да. — Так он и позвонит, — разочарованно сказал Абуладзе. — Нет, найти его телефон нужно без звонка. — Но это невозможно, — развел руками офицер. — Там столько телефонов. «Мы должны найти один, и именно его. Это все равно, что искать иголку в стоге сена. Мы не знаем даже, какая система связи». «Ясно, — разочарованно пробормотала Буладзе.